И тут такое произошло. Знаете, вот когда доходишь до какого-то предела, и кажется, что это конец, но за этим самым пределом вдруг открывается новая реальность, как-то разом пропали и жажда, и голод, и немочь, и боль, вернее так, тело пропало. В том смысле, что я совсем перестал его чувствовать, связь с ним потерял. Вроде как уснул, да сон тут был странный. Плавно, но неумолимо центр зрения взмыл над землей, и будто зритель спектакля с собой в главной роли, я стал видеть сам себя сверху. Мокрое тело в зеленых плавках с акулами лежало на животе, согнутая рука примостилась под головой вместо подушки. Тело выглядело спящим или мертвым, не разобрать свысока. При этом я совершенно не испытывал удивления, как будто происходящее было чем-то обыденным. Но ну, подумаешь, вышел сам из себя». В лесу не такое бывает. А ещё возникла музыка. Прямо в воздухе вокруг моей новой зависающей сущности. Непонятно, что было источником, но я слышал её в пространстве. Поначалу тихонько, ненавязчиво, словно музыканты только-только взяли инструменты и разыгрывались. Кто-то щупал гитарные струны, кто-то разминался на перкуссии. Постепенно невидимый ансамбль разыгрывался, звучал все уверенней и уверенней. Я же растворился в этих звуках и ощущал тотальное, безмятежное спокойствие. Казалось, это награда за все мои мыдарства. нирвана, пришедшая за соном страданий. Неожиданно, да так что я чуть не рухнул со своей наблюдательной позиции, запел проникновенный, немного усталый голос. شړ پر نو وګړه ته سجن سمانه مې بي زما Разум стал предельно впечатлительным и творческим. Я вдруг живо представил себе вео заключенных, или даже не языка а пациентов какого-то жуткого психиатрического стационара со строгим наблюдением, и которым главврач ради очередного садистского эксперимента разрешил репетировать. Котина кривен в уши, на колен, ещёки як тями دې وجل я баځم ما ولڅ د بیا شې تو دې دامې جام муزېکانټې С надрывом людей, не понаслышке знающих о душевной боли. И тут меня осенило, пролетая над гнездом кукушки. Ну конечно же, именно те ребята, Вождь, Мартини, Чесвик, Билли Бибит. И разумеется, МакМёрфи на вокале. Это вполне мог быть их бэнд На меня хлынул такой шквал эмоций, что я мысленно глотал слезы. Прогнись одежду! يا اطربلو تا مون و جرهه Веч честность я звука близка мы идём в никуда В танцеве песни, воображаемый МакМёрфи, надрывно закричал и я, словно, очнулся от этого крика. Падающим лифтом сознание устремилось назад, к телу. В считанные мгновения две мои постаси слились в одну и я снова воззрился на мир изнутри своего черепа. Перед ним лежала песчаная поверхность с прыгающими по ней сполохами света, источник которых находился где-то за моей спиной. Звуки музыки теперь казались лишь отголоском прерванного яркого сновидения. Я застонал от разочарования и тут же вспомнил, где я и как здесь оказался.